Глава 343. Страна Судзаку. Закончив с этим, Ван Ванолинь схватил правой рукой пустую бутылочку, и тотчас же отрезанная рука в каменной чашке зашевелилась и жалость, после чего немедленно была помещена в бутылочку и запечатана. В этот момент стране Судзаку в живописном месте, сожжедшем будто с картины, красная бабочка сидела на листке лотоса в пруду и медитировала. Окружённая прозрачной водой и зелёными холмами, Она, казалось, была в райском уголке. Тут и там то и дело проскакивали духовные звери. В воде плавал карп с длинными усами. Медленно передвигаясь, его глаза излучали живой блеск. На красной бабочке было красное платье, вот только правый рукав был пуст. В десяти метрах от нее на листке лотоса сидел человек. Это был мужчина средних лет, который был красив и выглядел очень мужественно. Он смотрел на красную бабочку с полной нежности глазами, говоря... «Сестра Красная Бабочка, я принес для тебя душу хозяина моря. С ним ты можешь восстановить свою отрезанную руку. Почему ты его не используешь?» Красная Бабочка открыла глаза и равнодушно произнесла. «Всякий раз, как я вижу свой пустой рукав, мое желание убить Заню возрастает троекратно. Пока не убьют Заню, я не буду восстанавливать руку. Старший брат, даже не пытайся меня уговорить!» за неё! New... В глазах мужчины появилось сильное намерение убийства. Этот за ню навредил мне, думаю, что сможет получить преимущество, забрав у меня руку. Однако мое сердце непоколебимо. Наоборот, это только придало мне уверенности. В этот раз сам Судзаку желает нашей с ним битвы. Я желаю того же!» Закончив говорить, Красная Бабочка подняла голову и посмотрела куда-то вдаль. «Эх, если бы только не приказ Судзаку...» Я бы давно уже покинул горы и поймал этого вот заню для сестры. Неважно, где он прячется, я бы убил его!» В глазах мужчины плескалась ярость. Красная бабочка хотела что-то сказать, как вдруг резко переменилась в лице. Медленно из ее лба появилась черная линия. Эта линия излучила красное свечение, которое тут же распространилось по ее телу. Левой рукой красная бабочка мгновенно коснулась лба между бровями. Её лицо оставалось неопределённым долгое время. После чего черная линия медленно отступила, а красная бабочка открыла глаза, обнажая глубокую ненависть к них. Оказывается, этот заню переработал мою руку и хотел этим навредить мне. Левая рука красной бабочки сформировала несколько печатей. Снова и снова она помещала их всех на свой лоб. Спустя долгое время она стояла с мрачным лицом, и с последних сил опустилась из тела. Сестра, я убьет неё, Даже если придется пойти против Содзаку. «Я должен убить этого человека! Даже если меня накажут, то максимум, что можно получить, это сто лет уединения!» В глазах мужчины читалась глубокая боль. Он встал, развернулся и ушёл. «Старший брат, остановись! Убить за ним могу отправиться только я! Сотзаку несколько раз говорил это! Если ты в порыве ненависти пойдешь против Судзаку, боюсь, столетнее затворничество будет слишком простым наказанием!» Тихо произнесла красная бабочка. Взгляд мужчины был омрачен и, немного помолчав, у неожиданной силы достал нефрит передачи, потом коснулся им лба и выбросил прочь. «Я не буду вмешиваться, но отправлю группу людей из государства низшего ранга избавиться от него! В таком случае Судзаку не сможет меня обвинить!» Красная бабочка молчала, ее глаза были плотно сомкнуты, все свои силы она отдавала на сопротивление черной линии у неё на лбу. На востоке страны Судзаку была гора, пик который был подобен Судзаку, Фениксу, вследствие чего он так и назывался «Холм Судзаку». Этот холм Судзаку являлся священным местом всей страны Судзаку, и все решения, связанные со страной Судзаку, должны были быть одобрены Судзаку, главой планеты, живущим на этом холме перед своей реализацией. Сегодня был день, когда юноша в белом ханьфу прибыл к холму Судзаку, у него был озабоченный вид, долгое время он блуждал у подножия горы, после чего, скрипя зубами, ступил на лестницу. Не дойдя до дворца холма Судзаку, он был остановлен и упал на одно колено, громко прокричав. «Ученик старейшины байю, внук Юшань, желает видеть старейшину!» Спустя долгое время из дворца послушался официальный голос. «В чем дело?» «Ученику было приказано отправиться в страну Чу, разыскать за ней и привести сюда. Этот Заню не принял приглашение и отсрочил его на 10 лет». произнес внук Юбая, не смея кать. Этот заню не оценил нашей помощи. Возьми людей, возвращайся к нему. Схватите его и приведите сюда!» Мрачно произнес голос из дворца. Лоб внука Юбая покрылся испариной, сам он тотчас же встал и ушёл. «Дзэу, ты должен привезти этого Дзэня!» Раздался голос внутри дворца, и немедленно тень человека появилась около дворца и влетела внутрь, Тело человека было покрыто густым туманом, из-за чего лица было не рассмотреть. Я Яушен, желаете смерти? Лениво спросил Дзиу. Как пожелаешь? Донеслось из дворца. Хорошо. Зу развернулся и ушел. Но в этот момент огненно-красное сияние вдруг возникло на вершине холма с Одзаку и проникло во дворец. Подожди! Медленно произнес голос во дворце, а он был удивлен. Спустя долгое время из дворца снова донеслось Ты больше не нужен! Будем ждать 10 лет! Зу пожел плечами и исчез холма заку Во дворце старик с седыми бровями яростно сжимал в руке красный нефрит передачи. Помолчав, он произнес: Этот заню! Какой же у него статус, что даже Мианган вмешался? В этот момент Ван Лин сидел, скрестив ноги в горной долине. Перед ним была колесница, убивающая богов, полностью покрытая шипами. Ван Линь смотрел на колесницу, его лицо выражало неопределенность. Спустя долгое время его взгляд сверкнул, и он кинул кольцо с правой руки, и мгновенно трансформировавшись громким звуком, громовая жаба появилась рядом с ним. Громовая жаба была когда-то ранена, но сейчас полностью поправилась. Как только она появилась, то сразу взглянула на Ван Линь, в ее взгляде читалась благодарность. Если бы не помощь Ван Линя, с такими ранами она бы несомненно умерла. Громовая жаба, я должен забрать кольцо зверя. Если хочешь, можешь остаться рядом со мной. Если не хочешь, ты вольна уйти. Сейчас самое время! Нейтрально произнес ванлинь, глядя на нее. Громовая жаба кивнула. Ван Линь обеими руками начал формировать печати, непрерывно посылая их в кольцо зверя. Немедленно поверх кольца стали появляться бесчисленные светящиеся знаки. Эти символы медленно поднимались вверх, становясь всё больше и больше. Наконец, перед Ванолинем сформировалась паразитная красоты сцена. Бесчисленные сверкающие символы создали круги, и чем ближе к центру, тем меньшего размера символы его составляли, а в самом центре находилось кольцо зверя. «Освободить!» — Ванолинь слегка крикнул, и немедленно все символы быстро завращались. Постепенно стройка лазорного цвета вышла из кольца и, пройдя по построенному лабиринту из символов, влилась в тело громовой жабы. Громовая жаба тут же проревела, ее тело сотряслось, а свет в глазах стал намного ярче. Символы окружающие кольцо не исчезли, а продолжили кружиться. Ван Линь больше не смотрел на громовую жабу, теперь он сконцентрировался на колеснице убивающей богов. Его правая рука формировала печати и поднявшись указала на колесницу. Мгновенно вокруг колесницы поднялся черный туман, внутри которого яркий свет становился все более и более сильным, и показалась пара ярких блестящих глаз, после чего непрерывный рев распространился от колесницы, убивающий богов. Черный туман распался и ввел душу зверя, заточенного в ней. Это была самая маленькая из трех душ заточенных в колесницах, запечатанных в Как только она вернула себе свое сознание, ее свирепый взгляд тут же уставился на ванлине. В глазах плескалась жестокость. Треугольная голова, как у быка, хвост, как у водяного дракона. Также были видны нос, рот и глаза. Ванолин выглядел спокойным. Он укусил кончик пальца и капнул кровью на кольцо зверя, после чего указал на душу колесницы. Немедленно кольцо затряслось, и бесчисленные символы в округе мгновенно слились и приняли вид радуги, а долетев до души зверя, закружились вокруг нее. Душа зверя продолжала реветь, пытаясь сопротивляться, но в этот момент черные цепи, идущие от колесницы, убивающие богов, сдерживали её. Символы приняли вид одиннадцати радужных кругов и опустились золотым светом на душу зверя. в души стал еще яростней, некоторые черные цепи даже начали рваться, но с ними появлялись новые, они отделились от колесницы и также сковывали душу. Наконец, все символы отпечатались на душе зверя, она больше не сопротивлялась, Только лишь зловеще светились ее глаза, а свет, кажется, даже стал плотней. Взгляд в Анлене был спокоен, и как только символы были впечатаны, он спокойно произнес: «Собрать». Символы на душе зверя яростно засверкали, и цвет этих символов быстро изменился. У золотого он постепенно стал полностью черным, и, последовав за одиннадцатью кольцами, душа перенеслась в кольцо зверя. После того, как последний символ проник в кольцо, На его поверхности немедленно появился зверь. Этот зверь был как две капли воды похож на душу зверя, заточённую в колесницу, убивающей богов. Тем временем сама колесница была с черным сиянием поглощена кольцом. Ван Линь глубоко вздохнул. Правой рукой он хлопнул по сумке и достал восемь высококачественных духовных камней. Он положил их рядом с собой, после чего, стиснув зубы, призвал кольцо зверя правой рукой. Оно тут же прилетело, и легко приземлилась ему на правую руку. Мгновенно громадная всасывающая сила охватила Ванлиния. Скорость и объем поглощения отцы был в бесчисленное количество раз больше, чем когда в кольце была запечатана громовая жаба. Тело Ванлиния было быстро высушено и стало напоминать труп. Однако блеск его взгляд оставался при нем от начала и до конца. Высококачественные духовные камни со вспышкой, спуская яркий свет, безграничной духовные силы растворились, наполняя тело Ванолинь-отцы и питая кольцо зверя. Это продолжалось три дня. За эти три дня скорость поглощения отцы постепенно уменьшалась, и Ванолинь смог восстановиться. Восемь высококачественных духовных камней, лежащих перед ним, опустили, один из них полностью разрушился и, превратившись в пепел, улетел с ветром. Ванолинь открыл глаза, тень страха все еще присутствовала в них. Он опустил голову и бросил взгляд на кольцо у его запястья, И в его глазах появился холодный блеск. Сила всасывания смогла разрушить несколько духовных камней высшего качества, атакующая мощь колесницы, убивающей богов, должно быть невероятно велика. Ее мощь должна соответствовать ее имени надо поискать возможность для проверки. Ван недолго колебался и не стал складывать оставшиеся семь духовных камней в сумку, а просто убрал в карман. Использование колесницы, заключенной в кольцо зверя, потребляет огромное количество ЦИ. «Так что он должен быть готов». Ван Линь ощупал кольцо и, поднявшись на ноги, взглянул на громовую жабу, стоящую около него. Жаба все эти три дня сидела без движения, защищая его. Он взглянул на ее большую голову, потом прыгнул ей на спину и с улыбкой сказал. «Хочешь следовать за мной?» Громовая жаба надула живот и заревела в знак ответа. «Отлично. Теперь я буду заботиться о тебе, как о моските». Говоря это, Ванлин хлопнул по сумке, И москит тут же вылетел из нее. Спустя много лет, пока его никто не видел, тело этого монстра стало еще больше, он стал размером с небольшим холм.